Глава седьмая. Очередь. Ренни. Нет-нет-нет, только не это. Информация о том, что моя истинная Али Баба имеет статус Ларгиту принцессы Аурики и приобретает парней в гарем ее высочества, меня просто убила. Мне не нужна принцесса. Единственная, в ком я нуждаюсь, как в воздухе, — это Али. Но принцесса в любой момент может затребовать меня в свою постель, если мое смазливое лицо покажется ей интересным. Не день, а сплошные эмоциональные качели какие-то. Вверх, вниз. То шок от того, что я нашел свою истинную пару, и ею оказалась пожилая женщина. Потом безграничная радость, когда Али приняла меня своим рабом. Затем известие, что меня в любой момент отправят в мужской гарем во дворце. Вдобавок еще в ступор от неполной татуировки. Я совершенно не мог понять, почему контур метки истинной пары разорван. Что не так со мной или с моей женщиной? это из за разницы в возрасте потом надо будет как следует во всем разобраться и сделать так чтобы метка истинной пары проявилась полностью впрочем если для этого потребуются интимные отношения то в общем я крупно попал вообще у меня уже комплекс неполноценности появился я недо студент не дораб недо истинный женщина дарованная мне судьбой как моя вторая половинка годится мне в прабабушке только барс радуется несмотря ни на что «Я вынырнул из очередного витка самопогрызения и прислушался к тому, что происходит на поляне». В ответ на слова капитана Андромеды, что в горе Мираузума, леди Али, не было предложено даже стакана воды, а из мест, где можно присесть и отдохнуть, нашлась только собачья подстилка, ведущий сначала побледнел и тут же активно затряс руками, всем своим видом выказывая лояльность столь высокой персоне. «Нет, ну что вы, господин Блейк, вот же пустой бокал из-под воды. Уважаемая леди Али его уже выпила?» Показал он на тот стакан, что я отвоевал у одного из слуг. «А насчет собачьей подстилки ее выбрала сама госпожа для отдыха. Здесь хорошо, прохладно, тенек. И этот кожаный диван очень мягкий и удобный. В распоряжении леди Али Бабы все скамейки в нашем саду. Она может расположиться на любой, какой только пожелает». А что касается закусок, здесь множество слуг, которых можно подозвать, и они тут же обеспечат дорогую гостью всем необходимым. Ага, дозовешься этих снобов, как же? Судя по тому, как скептически усмехнулась Али, она думала так же. Но до слуг уже дошло, какую эпичную ошибку они совершили. Наверняка этот промах сильно аукнется на их зарплате. Не успел моргнуть, как женщину со всех сторон окружили слуги с подносами, кланяясь буквально до земли. Сразу было предложено всё самое вкусное, но она выбрала лишь один стакан с водой и протянула его мне с заботливым «пей». Я был тронут, она не забыла, как я капли за ней допивал. Осушил этот стакан одним махом. От вкусностей Али отказалась. По нашей особой связи я почувствовал, что её тошнит от одного вида этих закусок. Как же печально, что у неё такие проблемы со здоровьем. Возраст? Что поделаешь?» «Значит, эта леди набирает гаремников для принцессы аурики раздался голос из очереди к леди Вивьен. «Да, вы правильно поняли. Принцесса аурика будет очень рада пополнить свою коллекцию мужчин». С веселой улыбкой отозвался Сэдрион Блейк. Его жена, хрупкая эльфийка, тоже загадочно улыбнулась. Такое чувство, что они тонко подкалывали леди Али Бабу. Но я не мог понять, в чем подвох. мика и все длинные очереди к дамам резко перетекли в одну — к моей Али. Она не ожидала такого ажиотажа, и от удивления у неё приоткрылся рот. Леди Вивьен и все её подруги остались ни с чем. Их лица перекосились от злости и унижения. Только поклонники леди Эрианы не изменили своего решения остаться с выбранной девушкой. Порадовался за них. Да и за неё тоже. Отличные парни. И верные. «Ну что, леди Али Баба, приступайте к отбору», — подмигнул женщине капитан Андромеды. Пожилая женщина кинула на него взгляд загнанного в угол котёнка. «Это всё настоящий фарс», – выступила вперёд разгневанная Вивьин. «Всем известно, что принцесса Аурика находится в плену у Граксов. Её нет во дворце, и она вряд ли когда-либо вернётся домой». Среди парней прошёл взволнованный шепоток. Многие сразу засомневались, правильно ли сменили дислокацию. Мне даже стало за них стыдно, как курицы, бегают туда-сюда. Впрочем, назад, к предыдущим своим дамам, пока что никто не вернулся. Видимо, их прильщала перспектива жить во дворце». С ее высочеством или без нее, неважно. А вот тут вы ошибаетесь. Торжествующий очень уверенно парировался Дрион. Последняя новость на всех каналах – это удачный побег принцессы Аурики из плена. Граксы носом перерывают всю вселенную, чтобы найти ее и вернуть назад. Но у них ничего не получится. Она уже на подлете к Алиуму. И в ближайшие часы будет во дворце. Только представьте, сколько мужской заботы и ласки ей потребуется, чтобы загладить в памяти ужасные воспоминания. Так что вперёд, леди Али! Выберите для нашей дорогой принцессы самых красивых мужчин, которые будут её радовать». Странно посмотрев на Садриона, Али неохотно поднялась с подстилки и пошла внимательно рассматривать очередь.